Еще не открыв глаза, Нина поняла, что не дома и что голова раскалывается от боли. Запах казенного жилья, смешанный с парами алкоголя, наполнял воздух. Одеяло давело тяжестью не в пример домашнему, легкому и сколофайбером. Тело покрылось болезненно испариной а голова провалилась в жидкую синтепоновую подушку. Только не это. Нина рассматривала брюнетистый затылок и прислушивалась к негромкому похрапыванию, боясь пошевелиться. Только не ночью любви неизвестно с кем. Минут через пять показавшихся ей вечностью, она решила выбраться из-под одеяла. В голове шевелились смутные воспоминания. На журнальном столике стояли две рюмки и ополовиненная бутылка водки. Из закуски, кроме пустой банки из-под красной икры, ничего. Даже ложек и тех не было. Пальцами они что ли икру таскали? Голова трещала, тело тряслось от похмельной слабости. На казенный интерьер не настаралась не смотреть, чувство, как переполняется годливостью, к убогости, алкоголю и, самое главное, к себе. На цепочках направилась в ванну но на середине пути затормозила и вернулась к кровати. Обойдя ее, заглянула в лицо спящему мужчине. То ли почувствовала ее взгляд, то ли просто пришло время сменить позу, только мужчина заворочился, скривив и без того помятое лицо. Не раздумывая дольше, Нина рванула в ванну захлопнула дверь и с силой вогнала щеколду замка в косяк Так-то лучше, в относительной безопасности. Присев на край ванны, задумалась. Она узнала мужчину. Он сидел за соседним столиком в компании дамы, ничем из себя не примечательный Коротко стрежный брюнет, в очках, в тёмном костюме. Обычная офисная серость в общем. Ярким пятном за их столом была дама, ухоженная блондинка с нарощенными ногтями, вся в золоте, из разряда тех, что когда-то, сейчас казалось в прошлой жизни, увела у неё Сергея. Кажется, они ссорились. Вернее, ссорилась она, высказывала ему весь вечер. Он-то как раз больше молчал, лишь временами в сердцах отворачивался. Пару раз в такие моменты Нина встретилась с ним взглядом. Но это же ни о чём не говорит. Или говорит, как они здесь-то оказались в дешевом гостиничном номере. Память подбрасывала какие-то обрывки. Вроде как мужчина просил у нее огоньку. Или нет. Сколько же коктейлей она выпила вчера, раз не помнит даже, как расплачивалась по счету. Помнит, как садилась в такси. Получается, уехала она с ним, а дальше пустота. Нина повернула кран. Шум, падающий сверху воды на металлическую поверхность, наполнил ванную вместе с горячим паром. Сняв тросы и бюстгальтер, Нина забралась в ванну и встала под душ, смывая похмелье и смутные воспоминания о постыдном. Минут десять просто стояла, наслаждаясь теплом, стараясь ни о чем не думать. Потом заставила себя намылиться и ополоснуться. Вроде немного полегчало. главная боль притупилась. Замоталась в неожиданно чистое и мягкое полотенце. Представило самое сложное – выйти из ванны и встретиться лицом к лицу с тем, с кем провела ночь. В комнате ничего не изменилось, за исключением мелочи. Мужчины в кровати не было. Не нагляделось. Спрятаться негде. Из помещения тут всего-то комната и ванная. Не было и вещей и незнакомца. Тот стул, что они занимали, пустовал. А ее костюмы полушубок нетронутым беспорядком продолжали висеть на соседнем. Сумка валялась под стулом, как это до похода в ванную. Сумка. Нина схватила ее, достала кошелек и пересчитала деньги. Вроде все на месте. Ну, примерно все. С точностью до копейки она не помнила, сколько денег было в кошельке. Но, окажись мужчиной вором, их не стало бы совсем, здраво рассудила она. Что же получается? Горя любовник сбежал, струсил до такой степени, что даже не дождался ее, чтобы прощаться? нена почувствовала, как губы кривятся в улыбке. Истерический смех рвался изнутри, но она его подавила. Не хватает только истерик. Ушел и ушел, с катертью дорога. Так и ей проще. О чем говорить-то? И уж точно ей не хотела с ним знакомиться. Поздновато после случившегося. Все, домой. Нина быстро оделась, причесала влажные после души волосы и покинула номер. Ключ нашла на журнальном столике, возле водки. Трезво рассудила, что деланного не воротишь, даже если она съест себя изнутри. Так есть ли смысл переживать? И эту неприятность она переживет. Мало их было в ее жизни, одной больше стало. Девушка на ресепшене, понимающе улыбнулась, мол, знаю ее все про вас. Мысль попросить ее вызвать такси испарилась, не успев зародиться. Положив ключ на стойку и сказав вежливое «до свидания», Нина вышла на бодрящий мороз декабрьского утра